— пробормотал он. — И, может быть, однажды ночью. В небе горел красный огонек. Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери. — Смотришь еще раз, — прошептал он. — Красный огонек горел в том же месте.